Когда тщательно выбираю место для ноги на узких наклонных камнях, то замечаю старые закрепленные веревки и один металлический трос, которые висели или были закреплены крюками на некотором расстоянии от кромки стены. Некоторые веревки установили заботливые проводники минувшим летом, Но большинство болтаются тут уже много лет, быстро превращаясь в пыль под действием времени, зимних холодов и высокогорного солнца, ускоряющего химические и физические процессы их медленного, но неумолимого разложения. Клиенты, туристы, в этих высоких горах, незнакомые со скалами, льдом, веревками и небом, привязываются к этим закрепленным веревкам, а некоторые используют их для спуска с этого почти вертикального плохого участка горы. Хотя одна веревка может выдержать ваш вес во время такого спуска, а другая тут же порвется, и вы кубарем полетите на камни и рассели ледника, который находится внизу, на расстоянии нескольких тысяч футов. По виду пеньковой веревки практически невозможно определить, какая из них новая и надежная а какая старая, гнилая и обречет пристегнувшегося к ней на верную смерть. Именно для этого нужны проводники. При спуске мы все держимся подальше от веревок. Жан-Клод ведет нас ближе к краю стены, где камнепады и небольшие снежные лавины случаются чаще, даже в июне. Небольшая вероятность камнепада или лавины — это плата за преимущество более прочной опоры для ног ближе к гребню. Но зачем идти этим маршрутом? Зачем повторять последние шаги бедняги Фрэнсиса Дугласа и других членов группы Уимпера, покорившей вершину 14 июля 1865 года? Большинство людей, хотя бы немного интересующихся горами, знают, что спуск гораздо опаснее подъема. Но им, скорее всего, неизвестно, что во время подъема и спуска альпинист ведет себя по-разному, особенно на скальной поверхности. Поднимаясь на гору, альпинист тесно прижимается к поверхности скалы, его тело как бы растекается по ней, щека касается камня, пальцы хватаются за любой уступ, трещину, клин, навес, камень, словно человек занимается любовью с горой. При спуске альпинист чаще всего отворачивается от горы, поскольку так легче увидеть маленькие выступы и опоры для ног на несколько ярдов и метров ниже и по обе стороны от себя. Спиной он прижимается к горе, а смотрит в пустоту прямо перед собой, и к ней приковано все его внимание, и видит чистое небо и манящую пропасть, а не прочную и надежную скалу или плотную массу снега. Поэтому для новичка спуск с горы почти всегда страшнее подъема, и даже для самого опытного альпиниста требует полной сосредоточенности. Спуски отняли больше жизни, чем просто восхождение на гору. Следуя за ЖК и тщательно выбирая место для руки или ноги, я удивляюсь, почему Дикон предложил этот смертельно опасный маршрут, убивший более половины группы Уимпера. Но больше всего меня занимает вопрос, почему Дикон не спросил меня, не хотел бы я подняться на Эверест. Разумеется, этот вопрос глупый и бессмысленный. «У меня нет денег, чтобы участвовать в гималайских экспедициях альпийского клуба. Фактически это спортивный клуб для богачей, а я уже потратил большую часть скромного наследства, полученного мной по достижении 21 года, на поездку в Европу для занятий альпинизмом». Кроме того, это британский альпийский клуб. Они не приглашают американцев. Британские альпинисты и их круг избранных считают «пикаверест», названный так британским исследователем в честь британского картографа, английской горой, и никогда не возьмут с собой американца, каким бы опытным тот ни был. Более того, у меня просто отсутствовал опыт, который необходим героям, пытающимся покорить Эверест. Я много занимался альпинизмом во время учебы в Гарварде. Честно говоря, больше лазал по горам, чем учился. В том числе участвовал в трех небольших экспедициях на Аляску. Но это, а также несколько месяцев в Альпах вместе с Жан-Клодом и Диконом, нельзя считать достаточным опытом и тренировкой сложной техники, чтобы замахиваться на самую высокую и, вероятно, самую суровую из непокоренных вершин в мире. Я имею в виду, что на Эвересте только что погиб Джордж Ли Мэлори, и, вполне возможно, именно его физически хорошо подготовленный, но молодой и не очень опытный партнер Эндрю Сэнди Ирвин Упал и утащил за собой Мэлори навстречу смерти. И, наконец, мы спускаемся еще на несколько метров, следя за тем, чтобы связывающая нас веревка слегка провисала. Я признаюсь себе, что не уверен, что, когда дойдет до дела, у меня хватит духу на попытку покорения Эвереста. Даже если альпийский клуб вдруг решит пригласить недостаточно опытного и стесненного в средствах Янки присоединиться к их следующей экспедиции на Эверест. Я знаю, что еще одна экспедиция обязательно будет. Если уж англичане приняли вызов и затеяли какую-либо грандиозную героическую экспедицию, они ни за что не отступят. Даже после гибели своих героев, Роберта Фолкона Скотта и Мэлори, во время предыдущих попыток. Упрямый народ эти англичане. Внезапно мы с Жан-Клодом оказываемся на том самом месте, откуда четыре человека из группы у Импера впервые покорившей вершину, сорвались навстречу своей ужасной смерти. Здесь я должен прервать свой рассказ и объясниться. Конечно, это кажется странным, что я вдруг начинаю описывать несчастный случай, который произошел в июле 1865 года, за 60 лет до приключения 1925 года, о котором я собираюсь рассказать. Но потом вы поймете, что по меньшей мере одна из вроде бы незначительных деталей трагедии, случившейся с группой Уимперов, впервые поднявшись на Маттерхорн, стала тем самым элементом, который позволил осуществиться в высшей степени неофициальной и практически не неупоминавшейся гималайской экспедиции Дикона, клэрру Перри в 1925 году. Группа Уимпера поднялась на вершину в связке, все семеро, но по какой-то причине при спуске альпинисты разделились. Возможно, товарищ Эдварда Уимпера и превосходный проводник Мишель Кро Встали жертвы опьянения победой и усталости. В первой связке из четырех человек Кро, самый опытный альпинист, шел первым. За ним абсолютный новичок Хэдоу, приятель Дугласа, потом довольно опытный альпинист хатсон а последним — восемнадцатилетний талантливый альпинист лорд Фрэнсис Дуглас. Трое остальных, все еще стоявшие на дальнем швейцарском краю вершины, когда их товарищи начали спуск, образовали вторую связку. Первым шел старый Петер Таугвальдер, затем молодой Петер Таугвальдер и, наконец, Эдвард Уимпер. Два заурядных проводника и один превосходный альпинист. Таким образом, покоривший вершину отряд состоял из четырех британцев, одного профессионала, одного способного новичка и двух просто новичков. Двух относительно опытных жителей швейцарского кантона Вале Таугвальдеры и одного по-настоящему одаренного уроженца Савои, Мишеля Кро. По логике вещей, опытный проводник Кро должен был руководить экспедицией, принимать решение и выбирать маршрут. Но, несмотря на то, что он возглавлял группу при спуске на коварном участке под нависающим козырьком, главным в экспедиции оставался Уимпер. Кро был очень занят. Несмотря на помощь хатсона который время от времени поддерживал ноги лорда Фрэнсиса Дугласа и даже просто направлял их на выступы и впадины скалы, работы у него хватало. Он точно также помогал не слишком уверенному в себе и физически гораздо более слабому Хэдоу на каждом шагу сложного спуска. Одновременно Кро должен был найти самый лучший и самый безопасный путь вниз, а затем к самому легкому гребню так семеро альпинистов спускались по коварному участку между вершиной и закругленным карнизом на который только что ступили мы с Жан-Клодом и Диконом однако непосредственно над тем местом где мы теперь стояли как оказалось роковым местом у лорда Фрэнсиса Дугласа самого молодого из них хватило смелости и ума предложить чтобы все шли в одной связке точно так же, как при успешном восхождении на вершину. Не знаю, почему Уэмпер или Кро предложили этого раньше. По существу, это обеспечивало дополнительную безопасность. Коварный участок спуска с Маттерхорна между вершиной и волнообразным карнизом был сложным и теперь, в 1924 году, с закрепленными веревками и разведанными маршрутами когда большая часть неустойчивых камней уже была сбита вниз альпинистами. Во времена Уимпера коварный участок был еще более коварным, особенно с точки зрения объективной опасности, такой как камнепад. Однако самая большая опасность и тогда, и теперь заключается в том, что сейчас очень трудно найти крошечные выступы, углубления и трещины, чтобы зацепиться пальцами или упереться ногой и практически нет торчащих камней и плоских участков, пригодных для организации страховки. Теперь, когда у импер и два проводника, та гвальдеры, оказались в одной связке с остальными, как выяснилось, веревка, связывавшая старого петра и лорда Фрэнсиса Дугласа, была непригодной. Все семеры, и особенно новички, чувствовали себя увереннее, но новый порядок не обеспечивал большей или дополнительной безопасности. Все произошло внезапно и быстро. Несмотря на официальное расследование в Церматте, во время которого в течение нескольких последующих дней были допрошены все оставшиеся в живых участники событий, несмотря на появившиеся впоследствии газетные статьи, книги у импера и остальных выживших, несмотря на тысячи газетных заметок, рассказывавших о трагедии, никто точно не может сказать, что именно случилось и в какой последовательности. Вероятнее всего, самый неопытный из всех девятнадцатилетний Дуглас Хэдоу оступился, даже несмотря на помощь Кро, и упал, сильно ударив проводника и сбив его с ног. Общий вес внезапно потерявшего равновесие Кро и Дугласа Хэдоу меньше чем за секунду лишил опоры более опытного преподобного Чарльза хатсона и растерявшегося лорда Фрэнсиса Дугласа. Через мгновение четверо связанных веревкой альпинистов уже скользили вниз навстречу смерти. Действия последних троих в связке, старого Петера Таугвальдера, которого с лордом Фрэнсисом Дугласом и остальными летевшими в пропасть все еще связывал кусок дешевой веревки, молодого петра и самого импера были мгновенными инстинктивными, продиктованными многолетним опытом. Обеспечить надежную страховку мог только старый Петер. У него была хорошая, относительно широкая опора для ног. Более того, он стоял ниже одного из немногих скальных выступов на всем коварном участке спуска, и он, не задумываясь, набросил на этот выступ веревочную петлю. Выше его молодой Петер и Уимпер ухватились одной рукой за ближайшие камни, а другой за веревку, и приготовились страховать сорвавшихся. Веревка натянулась, как струна. Механический удар от четырех падающих с ускорением тел, который пришелся на трех остальных, и особенно на старого Петера, был ужасен. Веревка врезалась в ладони старого Петера, оставив глубокий ожог, не заживавший несколько недель. Пребывавший в смятении и мучимый чувством вины старый Петер демонстрировал всем желающим свой шрам. Но, несмотря на петлю вокруг небольшого выступа над старым Петером, а, возможно, и из-за нее, веревка лопнула посередине. Гораздо позже Эдвард Уимпер говорил репортеру, что этот жуткий звук он не может забыть уже 25 лет и не забудет до самой смерти. В своей книге он писал. Несколько секунд мы смотрели, как наши несчастные товарищи скользили вниз на спине, раскинув руки и пытаясь спастись. Они исчезали из поля зрения целые и невредимые, падали по одному, из пропасти в пропасть на ледник Маттерхорн внизу, с высоты почти четыре тысячи футов. Чтобы пролететь почти милю, требуется довольно много времени. К счастью если это слово вообще применимо, они почти наверняка были мертвы и изуродованы задолго до того, как достигли дна. Я много раз слышал рассказы альпинистов и в Штатах, и в Европе об ужасах многочасового спуска после падения товарищей или товарищей. Это было тяжело каждый описывал, как шел по прерывающимся следам крови на снегу, камнях и льду, огромного количества крови, мимо разбросанных ледорубов, окровавленных обрывков одежды, ботинок, мимо оторванных частей тел. путь у импера и таугвальдеров, когда они наконец нашли в себе силы продолжить спуск, что по словам уимпера, винившего в задержке растерянных, охваченных ужасом таугвальдеров, произошло через полчаса после падения товарищей, лежал по самому ступенчатому гребню. Оттуда им был хорошо виден кровавый маршрут. Тела ударялись о камни, отскакивали от них, продолжая путь в пропасть, по отвесному склону Маттерхорна на лежащий внизу ледник. У имперу потребовалось больше двух дней уговоров, лести, угроз, подкупа и обращения к совести проводников из Церматта, чтобы подняться на тот ледник и забрать тела. Местные проводники, все члены влиятельного профсоюза, очевидно, гораздо лучше неопытного британского альпиниста знали, что представляли собой тела после такого падения. Проводники прекрасно представляли то, что Уимпер называл несложным подъемом к подножию горы. Взобраться к леднику у подножия северного склона Маттерхорна — это опасное предприятие, в каком-то смысле не менее опасное, чем восхождение на любую вершину. Из-за невидимых расселин, готовых обрушиться в любую секунду, сираков, неустойчивых пирамид и наклонных башен из старого льда, а также лабиринты из ледяных глыб, в котором можно плутать, и обычно люди плутали, несколько часов или даже дней. Сираки — ледяные пики и зубцы на поверхности ледников, образующиеся в результате неравномерного таяния и обрушения глыб на ледопадах. Но в конечном счете Уимпер нашел добровольцев. Большинство этих добровольцев за деньги с неохотой согласились отправиться на поиски в понедельник. В воскресенье они должны были присутствовать в цермате на мессе. И они обнаружили тела. Впоследствии Уимпер признавался. Он искренне надеялся, что каким-то чудом, благодаря мягкому снегу и удачному скольжению целую милю по вертикальному склону, он найдет одного или нескольких товарищей живыми. Ничего подобного не случилось. Останки трех тел были разбросаны по льду и камням у подножия северного склона. Камни падали вокруг спасателей почти все время, пока они были там. Но когда проводники поспешили в укрытие, Уимпер и другой англичанин, присоединившийся к нему, остались на месте. А если точнее, то британцы тупо и упорно не покидали ледник, а вокруг холодными метеорами падали камни. Поначалу никто, даже Уимпер, не мог определить, кому из погибших принадлежали фрагменты тел. Но потом англичанин по клочку бороды опознал своего проводника и друга Мишеля Кро. Его руки и ноги были оторваны, большая часть черепа снесена, но целая осталась часть нижней челюсти с бородой того же цвета, как у Кро. Один из гидов, вернувшийся после окончания камнепада, был давним другом альпиниста и узнал шрамы на растерзанной руке, лежавшей далеко от тела, а также ладонь на ледяной глыбе, шрамы на которой тоже хорошо помнил. Как ни странно, брюки на изуродованном туловище Кро остались почти целыми, а во время падения в пропасть из кармана даже не выпали шесть золотых монет. Кто-то заметил, что распятие Кро, без которого он никогда не шел в горы, глубоко впечаталось в сохранившийся фрагмент челюсти, словно пуля в форме креста. Один из проводников, Робертсон, раскрыл перочинный нож и подцепил распятие, полагая, что семья Кро захочет его сохранить. Останки хатсона опознали по бумажнику и по письму от жены, которые остались с ним во время падения в отличие от рук ног и головы у импер нашел одну из перчаток хатсона и побродив по забрызганному кровью леднику, подобрал английскую широкополую шляпу от солнца которую сам подарил кро большая часть останков хэддау была разбросана между останками кро и хатсона когда при следующем камнипаде гиды побежали в укрытие Уимпер остался рядом с телами и тут впервые заметил, что останки тел Крохэду и хатсона все еще связаны веревкой. Тело лорда Фрэнсиса Дугласа нигде не нашли. Ходили слухи, что в тот день кто-то нашел один ботинок Дугласа, ноги в нем не было, хотя другие утверждали, что это был пояс, который Уимпер видел на Дугласе во время подъема, а третьи говорили об одной перчатке. В тот момент Уимпер понял, что трое спускавшихся первыми были связаны более толстой и прочной веревкой, чем та, тонкая и легкая, которой старый Петер Таугвальдер связал себя с Дугласом. Такую опытные альпинисты редко используют для движения в связке. Тогда Уимпер нисколько не сомневался, что старый Петер намеренно использовал менее надежную веревку на случай падения первой четверки. Позднее знаменитый британский альпинист уже прямо обвинял старого проводника на словах и в книгах. Однако на самом деле все веревки, даже тонкую, которая висела на плече Таугвальдера, когда пришло время привязать лорда Фрэнсиса Дугласа к общей веревке, связывавшей всех семерых, и в тот день, и во все другие дни даже не предполагалось использовать для организации связки во время спуска. Умпер просто не задумывался об относительной толщине веревки, о пределе прочности на разрыв, о расчете предела прочности веревок разного диаметра, пока не произошла трагедия в день триумфального покорения Маттерхорна. Останки восемнадцатилетнего Фрэнсиса Дугласа так и не нашли, и этот факт дает основание для маленького примечания к случившейся трагедии. Уимпер писал, что престарелая мать лорда Фрэнсиса Дугласа, леди Куинсбери, очень страдала от мысли, что ее сына не нашли. Действительность была еще хуже. Вскоре леди Куинсбери стала одержима болезненным убеждением, что ее юный сын еще жив и находится где-то на Маттерхорне. Возможно, попал в ловушку в ледяной пещере высоко в горах и пытается выжить питается лишайниками и мясом горных коз, пьет воду, которая попадает в его тюрьму сверху от растаявшего снега. По всей видимости, скорее всего, леди Куинсбери так и думала. Ее любимый сэр Фрэнсис ранен, не может не только самостоятельно спуститься, но и подать сигнал тем, кто находится внизу. «А может», — говорила она одной из своих подруг, — «Фрэнсис выжил при падении на ледник. Как бы то ни был он не был связан веревкой с теми, кто погиб ужасной смертью и теперь лежит раненый в какой-нибудь расселении». Благородные люди, такие как профессор Джон Тиндл, он едва не присоединился к Уимперу в его первом знаменитом восхождении. Затем вернулись на Маттерхорн для систематических поисков останков Дугласа. Он написал леди Куинсбери и пообещал полностью использовать свои возможности в трудном и опасном, но необходимом для вашего душевного спокойствия деле обнаружения и возвращения тела вашего отважного сына на родную землю и в дом предков. Но мать Дугласа стремилась не к возвращению тела своего дорогого сына Фрэнсиса. Она не сомневалась, что он жив, и хотела, чтобы его нашли. Леди Куинсбери сошла в могилу, уверенная, что лорд Фрэнсис Дуглас все еще жив, сидит в ловушке высоко на северном склоне Маттерхорна или бродит по холодным голубым пещерам под ледником у подножья горы. Внезапно Дикон командует прекратить спуск по коварному участку, и мы с Жан-Клодом останавливаемся в нескольких метрах ниже его, с каждой минутой замерзая все больше Северный склон теперь полностью в тени, а ветер стал холоднее, и его завывание усилилось. И, недоумевая, по крайней мере я, какого черта нужно от нас Ричарду Дэвису Дикону? Возможно, думаю я, у него развивается старческое слабоумие. Хотя физическая форма 37-летнего Дикона ровно столько же было Джорджу Мэллори, когда он в этом месяце исчез на Эвересте. Гораздо лучше, чем у меня в двадцать два года. «То самое место», — тихо говорит Дикон. «Именно тут Кро, Хэдо, хатсон и лорд Фрэнсис Дуглас сорвались с этого обрыва. Он указывает на точку в сорока или пятидесяти футах ниже, где изогнутая вершина Маттерхорна живописно нависает над склоном, обрываясь в пропасть, падение в которую несет неминуемую смерть». «Мерда! Дерьмо французский!» Жан-Клод выражает наше общее мнение. «Мы с Джейком это знаем, и ты знаешь, что мы знаем. И не говори нам, Ричард Дэвис Дикон, бывший школьный учитель, что ты повёл нас этим печально известным маршрутом без закреплённых верёвок, а у нас есть выборы с целой дюжины в тридцати шагах справа от тебя. И если хочешь знать, я с удовольствием вобью крюк и пристегнусь к новой верёвке». «Не говори нам, что ты повел нас этим путем только для того, чтобы рассказать историю, которая с детства известна каждому, кто любит Альпы и эту гору. Хватит болтать и давай спускаться с этой проклятой стены». Мы так и сделали, легко и уверенно смещаясь вправо и постоянно помня о пропасти внизу, пока не оказались на относительно безопасных плитах чередя наклонных ступенек, как Уимпер однажды описал этот гребень после того, как отказался от восхождения с итальянской стороны, плиты с отрицательным наклоном, и попробовал пройти через швейцарский гребень. Там мы развязываемся и спускаться, несмотря на сохраняющуюся опасность камнепада или риск поскальнуться на льду, становится «легко, словно съесть кусок пирога», как иногда выражается Жан-Клод. Теперь мы знаем, что при отсутствии неприятных сюрпризов до наступления темноты достигнем хижины Хорнли на высоте 3260 метров или почти 11000 футов, достаточно комфортной для той, что примостилась на узком выступе и вклинивается в саму гору. Преодолев две трети пути вниз, мы добираемся до своих старых припасов. Припасы? по большей части дополнительные продукты, вода и одеяло для хижины мы сложили почти точно в том месте, где товарищи Уимпера оставили рюкзаки во время восхождения. Что должны были чувствовать и думать трое выживших, когда они во время молчаливого спуска подобрали четыре рюкзака погибших товарищей и понесли к подножию горы?» Я понимаю, что чертовски расстроен и подавлен, в том числе из-за того, что неделя на матер хорни не говоря уже о нескольких месяцах, проведенных с этими двумя людьми, подошла к концу. Что я теперь буду делать? Вернусь в Бостон и попробую найти работу? Выпускники университета, специализировавшиеся на литературе, обычно кончают тем, что преподают свой любимый предмет скучающим первокурсникам, которым глубоко плевать на излагаемый материал. И от мысли, что придется жить в пятой щели восьмого круга научного ада, мне становится еще хуже. У Жан-Клода тоже несчастный вид, но в отличие от меня он вернется к своей потрясающей работе проводника. Они с Диконом добрые друзья, и ему явно жаль, что долгий отпуск в горах, а с ним и общение уже закончился. На лице Дикона идиотская улыбка. Кажется, мне еще не приходилось видеть, как Ричард Дэвис Дикон улыбается во весь рот. Иронического смешка — да, но улыбаться как ненормальный человек? Более того, скалится как идиот. Ну и ну. С этой улыбкой что-то не так и речь у него явно взволнованная, медленная, почти официальная, со своими кембриджскими модуляциями. Дикон по очереди смотрит нам обоим в глаза, что тоже случается крайне редко. «Жан-Клод Клэру», — тихим голосом произносит он, — «Джейкоб Уильям Перри, вы согласны сопровождать меня в полностью профинансированной экспедиции на вершину Эвереста в следующем году», Весной и в начале лета двадцать пятого. Нас будет только трое, плюс необходимое число носильщиков, в том числе несколько шерпов, которые помогут в устройстве высокогорных лагерей, но в основном обычные носильщики. Нас будет всего трое альпинистов, пытающихся покорить вершину. Только мы. Именно в этот момент мы с Жан-Клодом поняли, как выглядит чистая фантазия или глупая шутка, на которую обычно отвечают «Ты шутишь?» или «Расскажи своей бабушке». Но это сказал Дикон, и мы с молодым французом, одним из гидов Шамони, несколько секунд смотрим друг на друга, потом поворачиваемся к Дикону и с полной серьезностью почти в один голос отвечаем. Да, мы согласны. Так, всё и началось.